Глава 22. Интерлюдия. Аскольд Варне смотрел на совсем юную девушку, стоявшую подле его рабочего стола и задумчиво глядевшую на него в ответ. И впервые за долгие годы не знал, что сказать. Он медленно перевел взор с лица Арчанки на свои расчеты и чертежи, пожевал сухими губами, побарабанил пальцами по столешнице и снова посмотрел на Аруну. «А ну-ка покажи, как ты видишь схему?» выдал он наконец о давайте девчонка даже подскочила на месте рванула куда то прочь потом резко притормозила нахмурилась и вскинув руку скостовала заклинание и один из многочисленных стульев оставил свое место чтобы приземлиться рядом с его креслом Текс аруна удобно расположившись вынула из волос какой то продолговатый тонкий предмет и взяв чистый лист пергамента принялась чертить Смотрите, ведь что такое паровой котел? Это технологический агрегат для выработки пара с давлением выше атмосферного за счет теплоты сжигаемого топлива. В паровом котле энергия топлива преобразуется в потенциальную энергию пара. Можно сжечь уголь, чтобы этого достичь, но у нас есть магия. Руны, ливеновские символы. В конце концов, удачный симбиоз этих двух видов волшебства. Вот тут и тут... А руна, пока говорила, успевала чертить схему котла. «Установим дополнительные трубы». Варне смотрел на схему, затем на ученицу Эдварда и понимал, почему тот ухватился за арчанку, наплевав на свое обещание более не брать себе учеников. «Полагаешь, тут нужны руны, а не ливеновские печати?» «Я могу много чего думать, и все мои мысли — это только предположения». «Нужны точные расчеты и испытания». Аруна не чинясь, почесала голову своим стилусом, оказавшимся остро заточенным угольком в некой деревянной оболочке. И ему понравилась эта штуковина. «Мне бы времени побольше. До да тех, кто соображает в таких вещах в помощники или даже в руководители проекта. Тогда я переверну этот мир с ног на голову, и орки станут передовым народом». Аскольд не понял ровно половину сказанного, но суть уловил. «Ты так печешься о борках!» «А как же? Я ведь одна из них! Вы разве не переживаете о гномах?» «Как думаешь, почему мы скрываем свои достижения от других?» Вопрос сам собой сорвался с его языка, но он не жалел. Ему действительно хотелось знать ответ на свой же вопрос. «Тут все просто и сложно одновременно!» Пробормотала юная арчанка себе под нос. Прорывы в науке ведут не только к созиданию, но и к разрушению. Появится новое страшное оружие. Возможно, это одна из причин. Над остальными могу лишь догадываться. Она чуть растеряна, пожала узкими плечами. В точно течет не только орочья кровь. Но тогда Варне и вовсе ничего не понимал. По всем правилам девчонка должна быть хилой и нездоровой. Но он видит перед собой полную энергии наследницу Орочьего трона. Ее задора хватит на целую армию. «Оружие. Да, это одна из основных причин. Нам не нужна еще одна война на Большой Земле». Задумчиво пробормотал он и поджал губы, после чего все же решил сменить тему. «А теперь скажи мне, что такое дирижабль? И прошу тебя, выражайся понятным языком». «Я много книг читаю, и разных слов нахваталось». Несколько оправдывающимся тоном смущенно ответила принцесса. «Ну да, постараюсь говорить яснее». А что касается дирижаблей, это большой орочий секрет. Ревн и Луин давно прибыли в дом Коли, а Аруна так и не вышла из комнаты старого профессора. «Чего она там застряла?» Хмуря светлые брови в который раз спросил наследник рода Элинд. Вот и мне любопытно. По твоим рассказам, со стариком и нескольких минут невозможно провести рядом. Настолько он ядовитый. Пойду схожу за ней, а то скоро ужин. Странно, что она так долго там засиделась. Качая недоуменно головой, Коля встал со своего кресла и направился на выход из гостиной, где принимал гостей. Теряясь в догадках, что так долго можно обсуждать, подошел к двери мастера и прислушался. До него доносились чьи-то голоса. Постучал. Никакой реакции. Не выдержав, молодой Петр потянул дверную ручку на себя, а после осторожно заглянул в комнату. Брови Коли медленно поползли вверх, стремясь слиться с корнями волос. Настолько его удивила представшая его взору картина. трое — Аруна, Ларер Варне и его подопечные Рори о чем-то тихо, но горячечно шептались. При этом ученик профессора больше молчал, восхищенно глядя на Аруну, а та со своей стороны размахивала руками в явном стремлении что-то доказать старику гному. <кười> <кười> Дала себе знать Коли. Прошу прощения за беспокойство. Но Аруна, там пришли Ревн и Луин. Ты обещала показать нам свой маг. Парни ждут тебя уже несколько часов. О. Округлила глаза девушка и извиняющимся тоном обратилась к Варне. «Профессор, простите, мне нужно спуститься к друзьям. Обещала ведь!» «Что такое маг?» — уловил суть Ларер Аскольд. «Я придумала и с помощью профессора Рига создала артефакт, способный записывать информацию и после ее воспроизводить». Пространно объяснила принцесса, деловито собирая со стола какие-то листы, изрисованные непонятными для Коли схемами. «Это я заберу. Нужно кое-что доделать». «Нет уж!» — ухватился за края бома кварне «Эти схемы останутся здесь. Захочешь доработать — придешь». «Это такой обманный маневр!» Через пару секунд молчания спросила девушка. Старик хитро прищурился, подтягивая листы к себе. «Ну ладно». Резко отпустив стопку, да так, что Варне чуть не упал на пол, выдала Аруна. «Приду!» Коли не поверил своим глазам и ошарашенно замер, когда увидел на морщинистом лице мастера благожелательную, очень довольную улыбку, проступившую в густой бороде. Никогда раньше при нем, да и вообще в присутствии кого бы то ни было, гномий артефактор не позволял себе проявления столь ярких положительных эмоций. От него можно было услышать только брюзжание и вечное недовольство всем на свете. «Друг, веди! Вечереет уже! Мне нужно вернуться в академию, пока совсем не стемнело!» Обернулась к нему Аруна, отвлекая от созерцания профессора. Тот, в свою очередь, тоже опомнился и мигом нацепил на лицо привычную насупленную маску. «Я тоже погляжу на твою игрушку!» «Интересно, чего это там вы с Эдвардом напридумывали?» Буркнул Аскольд, деланный недовольный тем, что чуть не упал. «Чего вылупился?» Вызверился старикан на роре и перевел прозрачный взор своих льдистых глаз на Петера. «Пошли вон, все, и меня непременно дождитесь. Я скоро спущусь». Аруна забавно подвигала бровями и, подмигнув ученику Ларера Аскольда, рванула на выход успев на бегу подхватить свою сумочку, где, по всей видимости, лежал маг. Все обитатели дома и приглашенные гости в лице двух белобрысых эльфов собрались в большой просторной зале, чтобы познакомиться с новым артефактом. А руна жестом заправского фокусника вынула маг-1 и, подняв его повыше, показала всем присутствующим. Артефакт записи. Внутри него заключена бесплотная сущность, растерявшая большую часть разумности, дух первого ранга. Сегодня я записала урок по истории из Туртланда и то, как новый профессор, временно заменяющего Ларера Йонсона, преподносит материал. Старик Варне внимательно следил за руками оркской принцессы, подмечая сложносоставную вязь рун и ливеновских печатей, объединенных руной Адина Вирт. Все это богатство магической прогрессивной мысли было умело вырезано на теле пирамиды рукой мастера. Эдвард однозначно приложил свою длань к созданию этого артефакта, а заключенный внутрь злобный дух придавал таинственности маку. Тем временем принцесса, поставив пальцы в необходимую позицию на определенные активирующие точки, пустила токи своей маны в артефакт. Не нужно было переключаться на магозрение, чтобы понять, что сейчас происходит. Поставив мак на гладкий широкий стол, девушка отошла в сторону. От самой поделки через пару секунд послышалось мерное гудение и даже жужжание, затем странный скрип. Аскольд бросил быстрый взгляд на Аруну, та закатила глаза к потолку, явно чем-то возмущенная. Но не успела она подойти к маку, как из верхней точки пирамиды ввысь выстрелила узким лучом, который расширился к потолку а через пару ударов сердца в белесой дымке стали проступать объекты. Вот аудитория, заполненная гудящими студиозусами. Вот в класс входят двое – герцерк Хуга Вален и наследник людского трона, его высочество Леон Брен. Сразу же становится тихо. Ректор представляет учащимся нового преподавателя. Аруна смотрела на сидевших в креслах нелюдей и хихикала про себя. Хорошо, что она дала Маку установку заснять их в момент просмотра фильма. Полное ошеломление вперемешку с обалдеванием. Вот что было написано на лицах гномов и эльфов. Даже старик-артефактор не смог удержать высокомерную маску и чуть приоткрыл рот от шока. Кино пересмотрели несколько раз. И не только урок по истории срединных земель, но и тренировку с Ларером Ленартом на арене. «Ужин в королевском дворце и пару раз самих себя же». В момент просмотра заключительного ролика Коля не выдержал и буквально покатился по полу от пробравшего его смеха. За ним последовали и парни. «Посмотри на себя, Луин!» – ржал Аки-Конь ревно «Я даже и не подозревал, что ты можешь так широко открывать глаза!» а мастер Варне, задумчиво взяв в руки артефакт записи, внимательно рассмотрел его вблизи, после чего, аккуратно вернув маг хозяйке, вежливо попрощался и удалился из залы. «Чего это он?» – всполошился Коли. «Ему нужно подумать», – спокойно ответила Аруна, убирая свою любимую игрушку в сумку. «Не волнуйтесь, пища для ума – это всегда хорошо» не дает расслабиться и заставляет двигаться вперед. «Мне пора!» — без перехода заявила девушка. «Кэрри, ты со мной?» «Да, завтра утром философия счета. Рунила мне не простит пропуск и не даст сдать экзамен на отлично!» Устало вздохнула Кэролайн, поднимаясь со своего места. «Я вас сопровожу. Уже достаточно темно!» Бросил взгляд на распахнутое окно Коли. Сливаясь с тенями, Джерр двигался по аккуратной аллее в сторону виднеющейся академии. Силуэт учебного заведения для юных магов отчетливо виднелся на фоне темного неба. Здание явно отстроили заново. И теперь это был скорее особняк, а не неприступный замок, коим оно являлось много столетий назад. Джерр двигался не напрямик, а в обход. Оказавшись неподалеку от главных ворот Академии, легко, одним слитным движением, запрыгнул на толстую ветвь какого-то дерева и через мгновение оказался на самой его вершине. С этой позиции открывался прекрасный вид на территорию альма матер и площадь подле высоких стен. Попасть внутрь школы не представлялось возможным без того, чтобы не заработали охранные артефакты и специальные защитные заклинания или веновские печати. Краем глаза полуорк-полумонстр заметил некое движение. Даже не движение, а легкий шорох. Будучи отменным охотником, оставить данное обстоятельство без внимания он никак не мог. Потянув воздух носом, замер, стараясь понять, кто это. Но странных запахов не ощутил. Это вполне мог оказаться загулявший студент. Но в такое время, и так скрытно действующий, сильно навряд ли. Прищурив черные глаза, вгляделся в густую листву, еще пока не опавшую из кустов, и снова что-то шевельнулось. Или кто-то. Вилли, не подозревая, что его кто-то заприметил, чуть переместился, чтобы сменить позицию. Неподвижное лежание на холодной промозглой земле не доставляло ему никакого удовольствия, но приказ хозяина он должен был исполнить, чего бы ему это ни стоило иначе его просто убьют, перед этим как следует поиздевавшись. От этих мыслей Вилли вздрогнул от отвращения и страха. Сын пошел в отца, и после возвращения, обнаружив, что глава рода сгинул в темном лесу, принялся искать виновника, и так и нашел. И теперь он, то бишь Вилли, лежит тут и следит за юной арчанкой по имени Аруна. Она виновата в том, что прежний хозяин погиб, и она же повинна в том, что он мерзнет здесь, вместо того, чтобы лежать в объятиях пышногрудой басил в теплой комнате на втором этаже в увеселительном доме тетушки Изунр. Как позади него воздвигалась крупная черная фигура, незадачливый шпион пропустил. Выверенный точный удар крепким кулаком по мягкому виску вывел Вилли из строя на секунду. Эльф потерял сознание и отключился. А когда пришел в себя и едва смог проморгаться, все плыло и двоилось перед глазами, то увидел перед собой крупного мужчину, орка. Тот смотрел на него нечитаемым, совершенно равнодушным взором и явно чего-то ждал. Руки и ноги Вилли были свободны. Он мог бы попробовать сбежать, но нутром чуял, что это плохой вариант и потому прижался спиной к шершавому стволу дерева и следил за непонятным, очень крупным, ненормально большим орком во все глаза, не понимая, что тому от него понадобилось. «Если тебе нужны деньги, то забирай и проваливай!» Стараясь, чтобы голос не дрожал, как можно спокойнее предложил Вилли. «Кто такой и что ты здесь забыл?» Басовитый рокот пробрал эльфа до самых печенок, заставляя содрогнуться от страха. «Повторять вопрос не собираюсь. «И лучше говори правду, и тогда я отпущу тебя целым и невредимым». Джерард лгал. Он не собирался оставлять в живых этого разумного. Он никогда не оставлял за спиной врагов, если мог немедля их уничтожить. И в этот раз не собирался изменять своим привычкам. А чтобы подстегнуть плененного, трансформировал челюсть, которая с тихим щелчком выдвинулась вперед, и острые длинные зубы Хищно сверкнули в свете двух лун. Вилли понял, что попал, и задрожал пуще прежнего. «Я здесь, чтобы следить за Аруной Салвейк. Приказ хозяина. В какое время она покидает Академию? Когда возвращается? Кто ее сопровождает? Все это я должен запомнить и донести повелителю». «Кто?» «Герцерк Эрик Анденшон. Адрес». Впервые Вилли выложил все, что знал, и при этом его никто не бил и не пытал, не поил крепким вином и даже не соблазнял. Он просто боялся этого существа, которое было внешне орком, но являлось кем-то совершенно иным, чуждым и страшным. «Можешь идти!» Прозвучало долгожданное, и Вилли, не раздумывая ни секунды, сорвался с места и, не оглядываясь, помчался прочь. Джерард запомнил запах шпиона и теперь найдет его, где бы тот ни схоронился. Вдали послышался цокот копыт и шум двигающегося экипажа. Подойдя ближе к дороге, замер в тени раскидистого дерева и, сложив руки на груди, принялся наблюдать. Карета остановилась перед запертыми наглуховоротами. Слуга распахнул дверцу, и наружу вышел молодой мужчина, среднего роста, ускоплечий гном, который помог выйти сначала одной девушке, затем второй. «Аруна. Высокая, красивая и гордая. Береги себя!» Негромко проговорил Коли, склоняясь к тонкой кисти девушки. Та в ответ просто улыбнулась, не замечая блеска влюбленных глаз гнома или не желая замечать. Джерард едва слышно хмыкнул, подумав про себя, что парню тут ничего не светит. Принцесса Орков не любила его. Она считала Петера другом, каждый ее жест и взгляд говорили только об этом. А сам он был просто безотчетливо рад, что наконец увидел Аруну и что с ней все хорошо. Сейчас им еще рано встречаться, такой момент наступит несколько позже. Пока же у бывшего короля есть очень важные, просто неотложные дела. Девушки подошли к воротам, и тут Арчанка резко оглянулась всматриваясь ищущим взором в густую поросль, росшего поблизости парка. «Аруна, ты чего?» – спросила ее Кэри. «Да так показалось», – пожала плечами принцесса Салвейк и шагнула в приоткрывшуюся небольшую дверцу, ведшую на территорию академии.